Глава первая. в темную, темную ночь, в темном, темном лесу, Прячась в сумерках, тенях и ночной мгле, скрывается...» — за могильным голосом вещала моя подруга. А Яла сегодня была в ударе. И публика тут была непуганная, доверчивая. «Обычно мы с девочками, если и выбираемся из академии, То тусуемся где-то поблизости, Чтобы потом в общежитие возвращаться было ближе». Но сегодня, за пару дней до перводенства, все таверны, бары и ресторации в центре города были забиты до отказа. Это на завтра у нас отдельная комната в черной шляпке заказана, послезавтра же бал в самой академии, а сегодня... Сегодня мы провожаем Кариду. И не просто там на каникулы провожаем, а прощаемся. Я переводят в высшую школу ведьмовства, потому что наша Карида послезавтра замуж выходит. Следовательно, как раз в перводенство случится первая брачная ночь, и она будет инициирована. А инициированные ведьмы — это уже другой уровень. Общая магическая академия теперь не для нее. «Ну и вот, нам с подругой попрощаться нужно было, а все заведения поблизости заняты. Но мы же ведьмы, мы так просто не сдаемся. Нашли-таки какой-то захудалый бар на окраине. Сидим теперь, прощаемся». А яла как подопьет, всегда старошилки рассказывать начинает. Вот и сейчас вещает на весь бар, а местные завсегда-то рады, уши развесили. Еще и угадать пытаются, о чем там юная ведьмочка рассказывать собралась. Черт, что ли! громко выкрикнул кто-то из дальнего угла. Чур тебя! обругали его. Не, ну в темном лесу ты да черный. Правда, черт, что ли? спросил еще кто-то. А Яла загадочно улыбнулась, наслаждаясь всеобщим вниманием. Вообще, нас, ведьм, обычно боятся. Но только уже взрослых. А мы же всего лишь адептки. Юные совсем. Не окрепшие, не инициированные. Так что нас не боялись, так только. Опасались слегка. Но гораздо больше проявляли интерес. А все потому, что всем известно, кто ведьму инициирует, получит здоровье и долголетие. Так что недостатка во внимании и поклонниках у нас не было. «Не, не чёрт!» черт! покачал головой привлекательный парень, присаживаясь рядом с Аялой. «Демон, да?» Подруга продолжала загадочно улыбаться. «И парень поплыл, явно уже мечтая не только о долголетии, но и просто о том, что получится завоевать красивую девушку. А Аяла у нас красавица. причем без всякого колдовства, натуральная». Жгучая брюнетка с точёными чертами лица — пухлыми губами, сияющими глазами и стройным делом. Так что да, там уже всем на долголетие плевать было. А Ялой просто любовались. А сама Ялка, продолжая держать Марку, начала стрелять глазками на нас, явно ожидая поддержки. Мы тут были вчетвером. Собственно, Карида, который послезавтра замуж и ради которой мы в эту забегаловку припёрлись, Медина, Аяла, ну и я — самая скромная и тихая среди них, несмотря на то, что рыжая. Народ ждал, а яла загадочно молчала и уже просто-таки требовательно посматривала на нас в ожидании подсказки, явно под влиянием Глинтвейна, растеряв свои немалые сочинительские способности, а я блуждала скучающим взглядом по залу. И вдруг увидела нечто странное: кролик, самый настоящий кролик. Черный такой, но с поблескивающими в полумраке бара кончиками ушей. Он осторожно приоткрыл мордочкой дверь, втиснулся в щелочку, встряхнулся, скидывая со шкурки снег и юркнул под ближайшую скамью, явно намереваясь притаиться и согреться. Кролик. Задумчиво произнесла я. Да. торжественно провозгласила Аяла, будто только моих слов и ждала. Именно кролик. И ее понесло. Оказывается, в местных лесах водится волшебный кролик, который непременно исполняет желания каждого, кто сможет увидеть его в дни и особенно ночи на перводенства. И это такой всемогущий кролик, что ему любое желание по зубам, вот прям любое. Посетители бара слушали, развесив уши, как те кролики, а мы с девчонками обалдевали. Вот просто в шоке были, полнейшим. А все потому, что Аяла настолько разошлась, что уже четвертый бокал Глинтвейна, кажется, навернула и... несла. Так и несла, да такую ересь, что нам оставалось только диву даваться. Короче, тормозить Ялку нужно было и срочно. И мы с Мединой уже встали, чтобы взять нашу словоохотливую подруженьку под белорученьки и вывести. Карида подхватила плащ Аяла и отошла к выходу, ожидая нас. И тут как гром среди ясного неба. «Не верите, значит!» — воскликнула Ялка, вскочив со стула. Пошатнулась, но устояла. «И как, скажет?» «А я говорю, есть кроль волшебный! Слово ведьмы! И слово мое верно!» Тут же послышался гром. Громыхнуло так, что стаканы и бутылки в баре зазвенели. «Это дурында пьяное слово!» — сказала. «То самое, которое нерушимо и силу имеет!» Уи, что ж делается-то, мы с Мединой подхватили Аялу под руки, но она раздухарилась как никогда. Вырвалась, осмотрела всех синющим, как в прямом, так и в переносном смысле взглядом, и как припечатает. Я слово свое сказала и подтвердить его готова. А в доказательство мы прямо сейчас пойдем в лес и найдем кроля и загадаем ему желание. Клянешься, ведьма! — спросил какой-то забулдыга, явно пребывающий в еще большем опьянении, чем наша ялка. Я потянулась зажатие рот, на меня цапнули за ладонь, и на весь бар прозвенела ведьминская. Клянусь! Все это был занавес. Опять громыхнула, зазвенела посуда, а я отпустила ялку, подошла к барной стойке и, ну, очень жалобно попросила. «Сделайте мне глинтвейн погорячее, тройной, на вынос». «И мне». — крикнула Медина, злобно поглядывая на шатающуюся, но гордо улыбающуюся Аялу. — А мне замуж! — Карида посмотрела на наручные часы. — Уже завтра. — Ладно, ты можешь не ходить, уже дожелала! — заржал кто-то из мужиков. Карида облегченно выдохнула, а я повернулась к владельцу забегаловки и мстительно попросила. — Смешайте нам что-нибудь отрезвляющее, тоже на вынос! — Если нам и таскаться по холодному, заснеженному лесу в поисках несуществующего волшебного кролика, то пусть эта гадина ялка тоже всю прелесть поисковой операции прочувствует. — Понял? Минутку? — сочувствующей улыбкой кивнул бармен. Уже выходя из бара, я невзначай взглянула под ту самую скамейку, под которой скрылся черный кролик. Оттуда, из темноты под скамейной, на меня уставились два светящихся кроличьих глаза, и не будь я кары и черн если их владелец не улыбался а кролики вообще умеют улыбаться лес самый настоящий зимний лес с сугробами зверским холодом и да ночь ну и мы втроем в этом лесу как самые умные ищем несуществующего волшебного кролика и послать бы все вернуться в академию в теплую постельку но ялка же слово сказала а потом еще и клятвой припечатала так что деваться теперь некуда надо бродить по лесу и искать кроликов как минимум до утра а яла еще не инициированная с восходом солнца ее слово должно потерять силу, но до рассвета еще часов шесть вот так и живем да Как мы с Мединой заливали трезвящий отвар в ялку, это отдельная история. Но заставили все до капли выпить. Да, мы мстительны, видимо же. А яла протрезвела и обиделась на нас. Причем за то, что не остановили ее в баре. Подруги называется. Злобно фыркнула она и пошла куда-то во тьму лесную. Яла, стой! крикнула ей вслед Медина. Пусть идет, махнула я рукой. Остынет немного, подумает. «Если найдет чем?» «Да ну вас!» — тоже психанула Медина. «Пошла я туда!» — ногот указала она. «Если кролика поймаю, позову!» «Угу», — промычала я, пиная острым носком ботинка снег. «Кролика нам желательно было найти, хотя бы какого-нибудь самого обычного». Слово было завязано на этом самом зверьке, так что был шанс смыться из леса пораньше, если изловим ушастого и озвучим ему свои желания. Слово и клятва касались только нахождения кролика и загадывания желаний. А уж сбудутся они или нет — другое дело. Но вот не задача. В наших лесах водились только зайцы. Большие такие, весьма недружелюбные, а порой и клыкастые. «Академия же рядом. От магических всплесков местное зверье порой так мутировало, что мама не горюй. Одно радует — к нам, ведьмам. Никакой зверь не сунется, даже самый злобный мутировавший. Так что бояться нам в ночном лесу некого, и это, несомненно, греет душу, но не тело. А мороз все крепчает. Я бы, может, постояла на месте до утра, изображая видимость поисков и заглядывая под кустики. Но мороз — делал такое — Хочешь не хочешь, а двигаться заставит. И я тоже пошла в леса, раздвигая мохнатые, усыпанные снегом еловые лапы, вздрагивая ее ежусь от осыпающегося с деревьев снега и да, еще не существующего кролика. Ну, Ялка, я тебе еще припомню. Спустя минут двадцать я продрогла до такой степени, что уже ничему не рада была. Не яркой полной луне? Который, вообще-то, для нас ведьм сущее удовольствие, не серебрящееся в лунном свете красоте ночного зимнего леса. А лес был красивый, что есть, то есть, только холодный, и это все портило. Зиму я люблю, но как-то больше из окна на расстоянии. Намерзлась в свое время, когда, видимо, борцы на маму охоту затеяли. И где мы только не скрывались, даже в сугробе закопавшись ночевать приходилось. Но то было давно, а сейчас я уважаемая, охраняемая государством адептка магической академии. Да и ведьмоборцев больше нет, распустили их. Но нам никаких ведьмоборцев не надо с такой-то подругой. Очередное дерево обсыпало меня снегом с головы до ног, и я оказалась в сугробе почти по пояс. Выбралась из снежного плена, встряхнулась и... Ой! Прошептала во все глаза, глядя на... Кролика, — Кролик? И не какой-нибудь там обычный, а волшебный в усмерть. Это был кролик элементаль, водный. Он весь был будто соткан из капелек воды, и когда встряхнулся, брызги полетели во все стороны, на лету превращаясь в лединки и снежинки. А волшебная сущность переливалась и сверкала в лунном свете. — Привет! — не веря своему счастью, прошептала я — присаживаясь на корточки перед самым настоящим чудом. Кролик еще раз встряхнулся и вдруг заявил писклявым голоском. «Так мне некогда, лапы подмерзают». В подтверждение он поднял левую переднюю лапку, встряхнул ее и послышался мелодичный звон ледяных. «Давай, говори свое желание. У меня вас тут целых трое, пока по всем пробегусь. Ну и климат у вас, я скажу. Не тропики, мда». «Желание?» — переспросила я. Уже даже не удивляюсь тому, что это чудо еще и разговаривает. В ночи, кану на перводенство, и не такие чудеса случаются. Ну, вы же за желаниями пришли. Так вот он, я волшебный кроль, исполню честь по чести. Гордо выпятил влажную шерстяную грудку кролик, встав на задние лапки, едва не ткнувшись мордочкой в мой подбородок. Я как-то растерялась. Не ожидала, что до такого дойдет. Ялка же придумала все, а тут. Желания у меня на готове точно нет, а бы что в такой ситуации просить было бы кощунством. — Соображай давай быстрее! — стряхнулся кроль, отчего послышался треск подмерзающей на морозе водной шкурки. — Я так сразу не могу! — протянула я, во все глаза глядя на чудо лесное. — Ты уж постарайся, пока я тут не заледенел совсем! — проворчал кролик. — А сейчас-сейчас! — покивала я. Выпрямилась, прошлась немного и остановилась, задумчиво теребя подбородок. Он был мокрым после близкого нахождения рядом с ожившей водной стихией. «А чего я хочу? У меня же теперь все есть. И крыша над головой, и подруги, и с учебой проблем нет. Вот только за маму так и не отомстила». «Придумала», — произнесла угрюмо. «Излагай» кивнул кролик. Мое желание... М -м... Начала я». «Миллион?» Вдруг выдал кролик, заметно сморщив мордочку. «Нет», — мотнула я головой. «М -м... «Мазерати». «А это еще что такое?» Не поняла я. «Нет, что бы это ни было». «Зря отказываешься», — заявил кролик. М -м... Начала я и была опять прервана. «Молчи, дай угадаю». Азартно запищал кроль, подпрыгивая на месте, как безумный. И посыпались варианты один другого оригинальнее. Мармелад, мыло, маска, метла. На слове «медовуха» я по инерции хлебнула уже порядком остывшего глинтвейна, на мудрость основательно задумалась. А потом кролик психанул. «Ну, а ты чего такая привереда?» — пропищал он. «Определяйся давай уже». «Вообще-то я определилась», — нахмурилась я. «Ты к чему молчишь?» — фыркнул кролик, дернув усами. Один заледеневший ус со звонким щелчком отвалился, и кроль натурально завизжал, причем на меня. «А ну, вы говори, чего тебе надо!» — в категоричной форме потребовал он. «Да мужика мне одного найти надо, мага!» — начала я, и опять была перебита. «Тьфу ты! Эх, мог бы и догадаться!» — сплюнул кролик. «Только время зря потратил. Ну да ничего, у других угадаю. Тебе как, абстрактного в кубе мужика-мага или конкретного?» «Не надо мне никакого в кубе. Мне нужен ведьмоборец Эрин Брейк», — Четко проговорила я. «Я не могу найти его, а у меня к нему имеются». И меня опять перебили, причем в процессе упрыгивания. Все, понял», — заявил кролик, будто полностью потеряв ко мне интерес и куда-то удаляясь. «Будет тебе твой ведьмоборец», — Эх, что за ведьмы пошли? Только ты учти, я не сводник какой. Так, направлю куда нужно, чтобы пересеклись, и первый интерес в нем подстегну, а дальше уж давай сама. Обернулся, остановившись у огромной еле, и сверкнув на меня глазками, как припечатает: Ты, ведьмочка красивая, влюбится в тебя, ведьма Борец, даю гарантию. Ну все, бывай. И эта морда ушастая исчезла под деревом. А я? Я? Что? Бросившись следом, заорала так, что снег с окрестных деревьев посыпался. «Какой влюбиться? Зачем влюбиться? Мне отомстить ему нужно!» Я полезла под ель, отодвигая низко провисшие под тяжестью снега ветки, и принялась остервенело ворошить снег, но кролика нигде не было. Он исчез. Так и вылезла из-под елки, вся в снегу, растерянная и злая. Ну, кролик. Девчонок я нашла быстро. Стоило только вернуться на опушку, откуда мы разбрелись по лесу, и отправить парочку ауколок, простеньких заговоров поиска. первая из-за деревьев показалась Медина, вся взъерошенная, раскрасневшаяся, в снегу, Над чего ты до довольная. — Ты не поверишь! — отряхнув снег с полушубка, выпылила она, подбегая ко мне. — Кролика нашла? — угрюмо спросила я. — Да, представляешь, настоящий волшебный... Погоди, а ты откуда знаешь? удивленно спросила подруга. Догадалась. Я его тоже нашла, вернее, он меня, поджала я губы. Что загадала? Медина смущенно отвела взгляд, вдруг очень заинтересовавшись рассматриванием леса. Все ясно. Она уже год как грезит во сне и на его, а нашем принце. Парень он, конечно, хоть куда, а только где мы, ведьмочки-недоучки? И где сам наследный принц, да еще и выпускник магической боевой академии? По слухам, лучший. Едва ли не за все пять веков существования той академии. Ведьмы, в принципе, с боевыми магами не особо дружат, а уж с королевской семьей и подавно. Не сложилось у нас как-то. Всего пять лет, как под давлением общественности и профсоюза защитников всех магических народностей распустили ведьмоборцев. А до этого жуткие боевые маги-ведьмоборцы устраивали на нас настоящие охоты и облавы, на радость мстительному королю, которого в юности умудрилась какая-то ведьмочка жестоко отвергнуть. «Как думаешь, исполнится?» С надеждой, прижимая озябшие руки к груди, покосилась на меня Медина. «Надеюсь, нет», — пробурчала я. «В принципе, с одной стороны, с чего бы оно исполнилось?» Вся эта история с волшебным кролем перводенства, исполняющим желание. Сплошная фикция, плод Ялкиной любви к сочинительству, и нескольких бокалов Глинтвейна, который в этой забегаловке на окраине уж больно ядрёный оказался. А с другой стороны, вот оно, очевидное и невероятное. Кролика мы таки нашли, и самого что ни на есть волшебного. А я надеюсь, что сбудется, — мечтательно протянула подруга. А ты четкое желание сформулировала, с прищером поинтересовалась я. Медина удивленно уставилась на меня, пару раз непонимающе моргнула, а затем мечтательная улыбка медленно сползла с ее лица. Да, я бы не отказалась еще разок с этим кроликом повстречаться в темной подворотне и без свидетелей. Распросить, как именно шальную кроль одарил Медину, я не успела. Из леса, и отчаянно выгребая снег из-за шиворота, вышла аяла. Злобно зыркнула на нас, встряхнулась вся, как кошка, одновременно избавляясь от снега, высушиваясь и согреваясь. Она, самая одаренная из нас, уже сейчас, не будучи инициированной, способна на большее, чем некоторые инициированные. Она, самая одаренная из нас, уже сейчас, не будучи инициированной, способна на большее, чем некоторые инициированные. Безголовая только и за языком не следит. — Ну, чего встали? — буркнула Ялка. — Спать пошли, у меня голова болит. — Ещё б ей не болеть! — язвительно протянула я. — А ты тоже желание загадала? Осторожно поинтересовалась у Аяла Медина. — Пошли, говорю, заболеете ещё и меня виноватой оставите! — рявкнула Ялка и потопала к дороге. Значит, кролика она тоже встретила, иначе из лесу до рассвета не ушла бы. И что-то мне подсказывает, что с желанием и у нее не заладилось. Хотя тут скорее у всех нас с кроликом не заладилось. Недоразумение какое-то попалось, а не магическая сущность. И как такое проблемное создание выживать умудряется? Это мы пока ничего ему сделать не можем. А нарвись он на верховную ведьму или сильного боевого мага, Остался бы без ушей и хвоста за такие выкрутасы. В общежитии мы возвращались в молчании, каждая думая о своем. Я лично мысленно металась между «хоть бы кроль оказался фикцией и желание не исполнил», и «надеюсь, оно все же исполнится, и я, наконец, смогу отомстить проклятому ведьмоборцу за маму». О чем думали девчонки, не знаю, но, вернувшись в комнату, мы также, продолжая угрюмо молчать, разделись и легли спать. «Ну как, нашли кролика?» — сонно спросила Карида, разбуженная нашим копошением. «Мы делили на четверых комнату, рассчитанную на троих. Пришлось потесниться, но, сдружившись буквально с первого дня в академии, не пожелали разделяться. Эх, уже завтра в комнате станет посвободнее, но радости это не доставляло. Расставаться с Каридой никто из нас не хотел, даже она сама». Но сердцу не прикажешь, а ведьминскому ты и подавно. Если ведьма полюбила, пиши «пропала». Все остальное отходит на второй план, и важен становится только он, избранный ведьминским сердцем. Вот и мы отошли, все понимая и радуясь за подругу, но расставаться все равно не хотелось. Конечно, пройдет время, и эта всепоглощающая необходимость всегда быть рядом с любимым ослабнет. Вот с и начнёт ослабевать. Но пока Карида была вся в этих чувствах, порой забывает даже поесть и поспать. Вот и сейчас легко отказалась от сна. Только в этот раз не из-за своего ненаглядного, а ради нас. «Ну чего вы молчите?» — села на кровати Карида. «Последнюю ночь уже вместе». «Ладно», — первая сдалась Медина. «Нашли мы кроля». «И я тебе сейчас такое расскажу!» Похоже, поспать этой ночью нам не судьба, и утром опять все будем вялые, с синяками под глазами от недосыпа, но зато довольные. В выборе между отдыхом и совместными ночными посиделками первая всегда проигрывала. Ох, если бы я только знала, какая насыщенная жизнь у меня настанет уже к следующему вечеру, точно предпочла бы отоспаться впрок».